В одном месте плясали чугачи, в другом алиуты, обособившись, колотили в жестяной котёл и пели кодьяки. Позаливошные али байдарки, снабжёнными гребцами кодьяками, разгищали байдаре высоко высунувшихся из лодок чугачей, которые обычно подкладывали под себя деревянные латы. Насились уст и юрты алиутов в длинных бестенных шляпах, украшенных бисером, клювыми птиц и титовым усом. У многих были ружья. 21 сентября главный чугадский таён доложил Баранову, что у него пропали трое байдарщиков. Бы он в красном секунном плаще, Из Белоручь, убранной пухом, держался с большой важностью, поскольку чугачи прибыли к Сипке не столько для промыслов, сколько для войны со своим искренним врагом сетхинцами. Его свита была в деревянных доспехах с копьями и ружьями. Чугачи колотили в жестяной котёл и с полчаса плясали на палубе, кривляясь кому как в голову взбредёт и для экипажа фрегата. Стали выяснять, куда могли деться пропавшие, и открылось, что не только чугачи, но и кадьяки ходят по ночам грабить ситхинское селение, нападают на их лодки. «Вот ведь народец», — ворчал правитель, — «ради грабежа жизни не пожалеют, сами же на рожон лезут». Он ждал партию Кускова, в которой было два десятка старогояжных стыльков. Без них Баранов не решался идти на штурм крепости. Лиценский убеждал его воздержаться от приступа, осадить крепость и вынудить противника сдаться без кровопролития. Но Баранов спешил. Ему нужна была победа до начала дождей. 23 сентября показалось 60 байдаров Усковской партии. Они подошли к Неве, дали залп из ружей. С корабля пустили ракеты. Скорее якутаты отплесывай на станцах в честь встречи. На другое утро прибыли последние байдары партии Демьяненко и стали устраивать на берегу шалаши. На него приплыл главный кодьякский тайён и сказал, что на его людей напали ситхинцы. Вооружённые промышленные небольшим отрядом отправились в указанное место. Лисенский послал десятивесельный катер под началом лейтенанта Арбузова. К 5 часам промышленные ко дьяки и катер вернулись. Арбузов доложил, что подошёл к разоренной русской крепости, нашёл тела двух ко дьяков, но противника не видел. 25 сентября все партии собрались возле четырёх островов у горы Итком. Но были так рассеянны, что Лисенский не переставал удивляться, почему ситхинцы не нападают на безопасные таборы и не бьют врага по частям. Обайдарщики же так осмелели, что каждую ночь ездили на грабежи, а днём плесали и пели. Через 3 дня сюда подошли к ситхинскому селению. За ними двинулись все партии и к вечеру высадились на берег. Старое селение пустовало, грабить в похиженном было нечего, так как местные народы не держали ничего ценного в своём жилье, а прятали в лесу. Бойдарщики заняли чистые и уютные таны с очагами посредине, с нарами, разделёнными занавесками, стали плясать и веселиться. Из осаждённой крепости всю ночь доносилось пение бойбубна и частый возглас: "Ух!". На утро Баранов поднялся на кекур, где 2 года назад стояла его палатка, и поднял там российский флаг. Промышленники сначала обнесли селение за плотом из байдар, потом стали укреплять рогатками и плетнём, установили караулы. Правитель перевёз свои вещи с Невы в индийскую Барабору, где расположился с верными друзьями. Это была просторная хижина из полубрёвен, аккуратно подогнунных друг к другу и поставленных вертикально, сужаясь к кровле. Над входом были вырезаны знаки ворона и медведя. Должно быть, жена Таёна была из медвежьего рода. В крыше устроено вытяжное отверстие вдоль стен, покрытых искусной резьбой, широкие нары, выкрашенные синей и зелёной красками. Правитель в кальчуги поверх камзола снял саблю, поправил за кушаком пистолет и прилёг возле очага. Что братцы, взглянул на Лукина, Ворошилова, Трудного, на Тебаликов и других доверенных стрелков. На штурм пойдём или осаду устроим? Ему в разбой ответили несколько голосов. Припнул к Неве один Сетхинский тайон, говорит, что сетхинцы не желают кровопролития, хотят мира, но на корабль парламентарь не пошёл. Это они наше настроение и нашу силу ведовыют. С таким послом и говорить нечего, хрипло проворчал Василий Трудов. Теперь с пушками фрегата шутя победим. Наш тур идти надо. Ты что скажешь, Цинти Степанович, обернулся Баранов в Калукино. Тут ты крестился на образок, повешенный в углу хижины, сказал с печалью. Нас уже победили. Как поджидает полтора-сто лет подряд. Лон баер вокруг сколько? Хоть ни одного ты с тобой не брал. Они теперь в власти. Что бояре с раздражением бросил баранов? Помогут калоши привести к повиновению и уйдут. Нет худа без добра. Ты скажи лучше, как крепость брать. Чего зря под пули лезть, нахмурился Лукин. Ночью подпалить ее с нескольких сторон. И все дела.